Глава седьмая. Пятница утро. Не бойтесь, — сказал Илья. — Здесь такие же люди, как и мы. И с у них повыше, Ну и что? — Это на лице не написано. — Но если будете вот так смотреть... — А как мы смотрим? — спросил Вадик. — Как звери в клетке. Лоб не морщить, брови раздвинуть. И ничего не стесняйся. Сделал что-нибудь неправильно, не вздумай краснеть. — Сделай еще раз. Пусть все увидят, что это не промах, а индивидуальность. Убогим людям это нравится. — Кто убогие-то? — Они, Вадик, они. Будешь думать иначе, лучше сюда не соваться. В городе средний балл 500, а у тебя 510, понял? Внуши это себе как следует. Муниципальный автобус заехал на стоянку возле большого объездного кольца и пшикнул дверьми. Водитель в зеркало наблюдал, как трое черов отлепились от окна и вышли на улицу. Салон опустел. До конечной доезжали лишь те, кто хотел попасть в город. Таких бывало не больше двух-трех за день, и они всегда вызывали интерес. Водитель проследил, как черы поднимаются к трубе надземного перехода и вывернул руль. Затем с привычной завистью посмотрел на разноцветные крыши по ту сторону от кольцевой и направился обратно, в блок. Ничего, кроме крыш, из кабины он не видел, но ему хватало и этого. За дорогой находилась еще одна стоянка, тоже для общественного транспорта, но совсем другая. Половину тротуара занимал прозрачный голубой козырек. Под навесом оказалось несколько кресел, гораздо удобнее тех, что выдавались гуманитарной лавке под видом домашней мебели. Тут же, возле козырька, выстроилась шренга торговых автоматов, оформленных так, что от одного взгляда на них рот наполнялся слюной. «Дорого!» — сказал Илья. «На остановке ничего покупать не будем!» Андрей, приблизился к автомату с большим бутербродом за прозрачной стенкой и медленно провел рукой по этикеткам. «Колбаса, сыр, салат, горчица, майонез!» — прочитал он. И хрустящая булочка. Сыр такой же мерзкий, как у нас? Кто его купит мерзкий? И сколько это стоит? Меньше вопросов. Там все написано. Рядом с прорезью для карты Андрей нашел ценник. 10 КП. 10 кредит пунктов. Славно. Мне за эту хрустящую три смены работать. Даже больше. Ровно 20 часов корячится. Славненько! Автобус подошел минуты через две. И он также отличался от автобусов в Бибереве-6, как и остановка. В том числе тем, что в нем надо было платить. Андрей трижды сунул кредитку в щель. У двери и трижды увидел обозначение. 7 КП. С карты списали 21 один Как за два бутерброда. Два бутерброда и еще маленький кусочек, уточнил Андрей. 42 часа работы, ровно семь смен у бака. ох хо хо Автобус был маленьким, но не таким, как стандартная квартира в блоке или что-нибудь подобное. Он был маленьким как-то по-уютному. В салоне находилось шесть фантастически удобных сидений, хотя Андрей предпочел бы ехать стоя и бесплатно. Машина тронулась мягко, будто кошка. Андрей не успел моргнуть, как они уже вылетели на шоссе, вспархнули на эстакаду и, пронесясь над встречным уровнем, затормозили у следующей остановки. В салон пригнувшись, влезли двое мужчин и с ними мальчик лет семи. На всех троих были короткие рубашки и широченные штаны, косо обрезанные у колен. «Чего это они?» – прошептал Андрей. «А чего?» – спросил Илья. Ребенок, ладно, куражится, а мужики-то, как из мультфильма. Это мы с тобой из мультфильма. Мода меняется, люди другую одежду выбирают. Мы не выбираем, мы берем то, что в лавке дают. Я бы этот срам все равно не выбрал. Тебе и не предлагает никто. И предложат не возьму, настойчиво повторил Андрей. Не предложат, так что успокойся. Свободных мест не осталось, поэтому еще два козырька с торговыми автоматами автобус проскочил без остановок. Мальчик сидел тихо, слишком тихо для своего возраста. Определенно, он был либо болен, либо умен. Если умен, то опять же слишком. Впереди начинался неестественно ухоженный парк. Машина юркнула в стеклянный тоннель и помчалась по зеленой трубе. Тоннель и деревья оборвались одновременно и так неожиданно, что Андрей вздрогнул. За окнами вспыхнули яркие пятна домов, машин, каких-то плакатов на земле и в воздухе, точки синих и красных огней и еще что-то далекое, неразличимое. Все это засияло, завертелось, слилось в ослепительную панораму и захватило дух. До геометрического центра с реконструированным Кремлем было еще далеко, Однако все, что лежало в пределах малой объездной дороги, традиционно называлось центром. Возможно, здесь тоже делили районы на центральные и окраинные, но с точки зрения обитателей блоков центром была не отдельная часть города, а город вообще. Автобус снизил скорость и покатил по просторной улице. Андрей догадывался, что вертеть головой неприлично. Его почему-то волновало, что о нем подумает мудрый ребенок. Некоторое время Андрею удавалось сдерживаться, но вскоре он забылся и восторженно вытаращился в окно. Дома вдоль дороги были не просто разноцветными, они были по-настоящему разными. Невысокие корпуса в 3-4 этажа стояли и фасадом, и боком, и углом, так, чтобы разрушить всякую симметрию. Из-за ближних домов выглядывали другие, из-за тех выглядывали следующие, относившиеся к параллельной улице или к диагональной, в окно было не разобрать. Андрей видел центр и прежде, видел много раз, в новостях и фильмах, но это было совсем не то. Еще не успев выйти из автобуса, он уже получил столько впечатлений, что хватило бы на всю жизнь. И дело было не в празднике. Наоборот, гирлянды, плакаты и пестрые флажки сбивали с толку и заслоняли собой истинную красоту центра. Ну ты без праздника праздник, подумал Андрей.